Глава 10. Мозг при смерти. Мужчина 54 лет, нейрохирург, неожиданно проснулся в 4.30 утра от страшной головной боли и боли в спине. Через 4 часа он был без сознания, и родные не могли его разбудить. Когда у него начались судороги, жена позвонила в скорую, и мужчину срочно доставили в реанимацию местной больницы. В ходе неврологического обследования, включающего сканирование головного мозга, было обнаружено обширное поражение коры больших полушарий, той части мозга, которая отвечает за мышление, восприятие, формирование воспоминаний и понимание языка. Кроме того, был поврежден мозговой ствол, регулирующий дыхание, глотание, сердцебиение, кровяное давление, сон или бодрствование. Реаниматологи установили, что пациент близок к смерти и шансов на выживание мало. Несколько дней он провел в глубокой коме, получая антибиотики, противосудорожные препараты и искусственную вентиляцию легких. На третий день госпитализации повторное сканирование мозга выявило большое количество гноя внутри черепа. Мужчина не реагировал ни на обращенную к нему речь, ни на щипки или уколы иглой. Так проявилось острое течение редкой бактериальной инфекции в 90% случаев, заканчивающейся смертельным исходом. Однако на шестой день комы пациент неожиданно для всех открыл глаза. Сознание вернулось к нему, хотя и было заторможенным. Мужчина с трудом управлял конечностями, не понимал, где находится и не узнавал членов своей семьи. Он также не помнил ничего из своей жизни до кома и не мог ничего произнести. Однако проснулся он с яркими воспоминаниями об удивительно богатых переживаниях в совершенно другом мире. К удивлению врачей, через какое-то время речь и воспоминания о прошлой жизни стали возвращаться, и спустя еще несколько дней мужчина сумел рассказать о том, что пережил во время кома. Он чувствовал, что его поднимает, и медленно закручивает чистый белый свет, сопровождающийся мелодичной музыкой. Так он попал в необычайно наполненное, сверхреалистичное пространство. Свет и цвета в нем выходили за рамки привычного земного спектра. Мужчина был в сознании, но как будто не имел тела. Он видел цветы, водопады, каких-то существ, кружащихся в радостном танце, слышал ангельское пение. По небу проносились золотые планеты. Все это ему показывала молодая женщина. Кажется, она была проводником по этому миру, хотя и не произносила ни слова. Затем мужчина поднялся оттуда в высшую сферу, чернильно-темную бесконечность, исполненную целительной энергией безмерно любящего существа, для которого слово «бог» казалось слишком малозначительным. Также пациент рассказал, что узнал людей, молящихся возле его кровати. Это не были родственники, хотя посещение отделения реанимации кем-либо еще обычно запрещено. Однако члены его семьи и медицинские работники подтвердили, что люди, которых он видел, действительно были там в тот день, когда пациенту был поставлен диагноз «тяжелое поражение головного мозга». Кроме того, он в подробностях описал родным внешность той женщины, которая сопровождала его в сверхреальном мире – Четыре месяца спустя пациент, который с детства жил в приемной семье, встретился со своими биологическими родственниками. Ему показали фотографию его родной сестры, которая умерла десять лет назад и с которой он никогда не встречался. Потрясенный, мужчина узнал в ней своего проводника в том мире, куда он попал во время околосмертного переживания. Некоторые из вас, возможно, уже догадались, что это история нейрохирурга Эбина Александера, одно из самых знаменитых описаний ОСП. По совету сына Эбен воздержался от чтения какой бы то ни было литературы, посвященной околосмертному опыту, дабы избежать искажения в собственных воспоминаниях до тех пор, пока не запишет все, что сможет вспомнить о своем ОСП. Эта работа заняла у него два года. В день второй годовщины своего околосмертного переживания Эбен приехал в Университет Вирджинии вместе с сыном, который в это время уже был студентом и специализировался в нейронауках. Изложив свой околосмертный опыт во впечатляющей работе объемом в 20 тысяч слов, Эбен теперь горел желанием разобраться, что же значило такое ОСП. Все его академические познания в нейрохирургии говорили, что во время комы человек не может не испытывать каких-либо ощущений, не формировать какие-либо воспоминания, не говоря уже о столь ярких и сверхреальных. Но теперь его собственный опыт опровергал это. Когда я встретился с Себином, он был, к моему удивлению, не столько обеспокоен ставшей перед ним загадкой, сколько заряжен энергией и энтузиазмом разгадать ее. Он потратил полтора часа на дорогу до Университета Вирджинии, чтобы посоветоваться со мной, Как ему начать исследование феномена околосмертных переживаний? Я спросил у сына Эбена, будущего нейрохирурга, как он объясняет себе опыт отца. Молодой человек лишь покачал головой. После небольшой паузы он произнес, «Не знаю, это не тот отец, который меня воспитал». Некоторые популярные авторы писали о том, что эбен Александр на самом деле не был при смерти, а то, что приняли за кому, было всего лишь медикаментозным сном, вызванным определенными препаратами. Приученный относиться ко всему скептически, я не хотел принимать на веру ни слова самого Эбина о его диагнозе, ни дискредитирующие пассажи критиков. Поэтому я запросил в больнице полные данные из медицинской карты Эбина о течении болезни. Изучив их, я попросил двух других врачей, Сурби Канну и Лорен Мур, самостоятельно просмотреть более 600 страниц записи и оценить состояние пациента. После такой независимой оценки мы собирались вместе обсудить любые имеющиеся отличия в наших выводах. Но когда мы встретились, оказалось, что никаких разногласий не возникло, поскольку информация была совершенно ясной и недвусмысленной. Результаты компьютерной томограммы показывали, что полость внутри черепа заполнена гноем. Записи врачей свидетельствовали о едином мнении, что пациент, вероятнее всего, уже не проснется и уж во всяком случае не сможет говорить и жить без посторонней помощи. Каждый из нас, изучив информацию самостоятельно, счел состояние Эббена крайне близким к смерти, а его мозг – страшно поврежденным но в то же время он пережил опыт, который казалось невозможно пережить человеку в коне. Медицинские данные указывали на то, что кома не была вызвана приемом медикаментов. Судя по записям, она началась стремительно, даже раньше, чем пациент был доставлен в больницу и ему ввели лекарства. А спустя шесть дней до прекращения приема лекарств, Эбен неожиданно вышел из коматозного сна. В соответствии с современным пониманием работы мозга, в таком тяжелом состоянии эбен не мог испытывать вообще никаких переживаний и тем не менее именно в это время он получил одни из самых ярких и запоминающихся впечатлений за всю жизнь но что самое удивительное эбен александр вовсе не единственный человек который в подобном критическом состоянии получил столь глубокий и богатый опыт чем же мы можем объяснить явление на первый взгляд противоречащие всем нашим знаниям о работе мозга. Здесь нам стоит вернуться на шаг назад и поговорить о разнице между мозгом и сознанием. В этот самый момент вы слушаете данные слова и размышляете об услышанном, а еще, допустим, у вас чешется ступня. Все эти чувства и мысли относятся к сознанию, ощущению себя и мира вокруг. Ваше собственное осознание себя и окружающего мира – Одновременно и сложнейшая загадка для человечества, и простейший, сам собой разумеющийся факт. Нет ничего более очевидного и бесспорного, чем то, что вы находитесь в сознании, понимаете, что вы делаете и что происходит вокруг. Ваше сознание – это сумма всех ваших осознаваемых мыслей, чувств, желаний, воспоминаний, надежд и так далее. В свою очередь, ваш мозг – Это некоторое количество серо-розовой субстанции внутри вашего черепа, состоящей из нервных клеток или нейронов, и вспомогательных или глиальных клеток. Нам известно, что сознание связано с мозгом, однако за тысячи лет наблюдений и сотни лет исследований человечеству так и не удалось определить точный характер этой связи. На протяжении столетий по поводу взаимосвязи между мозгом и сознанием выдвигалось множество гипотез. Самые распространенные из них в общих чертах заключаются в том, что сознание или является продуктом мозга, или же функционирует независимо от него. Ни одна из таких моделей полностью не объясняет отношения между сознанием и телом человека. В первом случае, если считать, что мозг порождает сознание, нам неизвестно, как именно это происходит. С другой стороны, если сознание не порождается мозгом, то откуда оно берется? И как нам объяснить тесную связь между ним и мозгом? Эти вопросы веками обсуждались философами и учеными. И по сей день мы спорим об этом, поскольку так и не имеем точного ответа, который был бы верен во всех частных случаях. Большинство из нас предполагает, что мозг отвечает за любые плоды работы человеческого сознания. Мы считаем, что ум — это то, что делает мозг. Другими словами, наше сознание, восприятие, мышление, память, эмоции и интенции порождаются электрическими и химическими изменениями в мозге. Этой точки зрения есть немало фактических подтверждений. Во-первых, наша повседневная умственная активность тесно связана с активностью мозга. Например, когда человек пьян или ударился головой, он не способен мыслить так же четко, как обычно. Повреждения мозга, такие как инсульты и эпилептические приступы, несомненно, могут влиять на нашу способность мыслить, чувствовать и запоминать. Некоторые научные эксперименты демонстрируют связь отдельных психических функций с активностью в определенных частях мозга. Например, зрение ассоциировано с затылочной долей в задней части головы, куда поступают сигналы от глаз. Мы знаем, что удаление отдельных частей мозга влияет на определенные возможности сознания. Если бы человеку хирургическим путем удалили затылочную долю мозга, он не смог бы видеть, несмотря на нормальное функционирование глаз. Также мы обнаружили, что стимуляция конкретных отделов мозга посредством электричества может вызывать определенный психический опыт. Например, воздействие электрическим током на затылочную долю может привести к возникновению видений. Все эти данные вместе выглядят логичным доказательством того, что сознание и ум – порождены мозгом. Однако это не единственный взгляд на взаимосвязь мозга и сознания. Нам следует быть осторожными, ведь связь не всегда бывает причинно-следственной. Мой левый носок обычно того же цвета, что и правый, поэтому, зная цвет одного, вы, скорее всего, угадаете цвет второго. Однако цвет моего левого носка не является причиной того, что цвет правого тот же. Если я случайно надену на одну ногу синий носок, а на другую коричневый, ни один из них не сможет повлиять на цвет другого. Подобным же образом корреляция между активностью мозга и ментальными функциями не обязательно говорит о том, что мысли или чувства вызваны электрической активностью в мозге. Что если, наоборот, мысль привела к возникновению электрической активности? Например, когда вы читаете какой-нибудь текст... Нервные клетки ваших глаз отправляют электрические сигналы в зрительный центр в затылочной доле и в языковой центр в височной доле вашего мозга. Но это не обязательно означает, что электрические импульсы в нервных клетках являются причиной того, что вы можете читать строки. Возможно, именно чтение возбуждает электрическую активность нейронов. Уайлдер Пенфилд посвятил десятки лет основополагающей работе по картированию функций различных частей мозга, стимулируя их электрическим током. Но когда стимуляция, проводимая Пенфилдом, заставляла руки и ноги пациентов двигаться, люди вовсе не считали, что это они шевелят своими руками и ногами. Наоборот, они говорили, что чувствуют, как врач заставляет их конечности двигаться против их воли. В последние годы своей карьеры Пенфилд сам сформулировал такой вывод. Когда посредством прикосновения электродом к моторной коре одного из полушарий я заставлял пациента, находящегося в сознании, шевелить рукой, я часто спрашивал об этом. И неизменно ответ был «это сделал не я, а вы». Если мне удавалось вызвать какой-то звук, пациенты отвечали «я этого не произносил, вы сами сделали так, чтобы звук возник». В коре головного мозга нет такого места, воздействуя на которое электричеством можно заставить человека верить или решать. Пациенты Пенфилда, очевидно, чувствовали разницу между тем, когда их сознание приказывает конечностям двигаться, и тем, когда мозг заставляет их руки и ноги шевелиться, потому что Пенфилд прикоснулся к нему электродом. Получается, что для них сознание и мозг были не одним и тем же. Сказать «ум» — это то, что делает мозг, не совсем то же самое, что сказать «пищеварение» — это то, что делает желудок. Нам известно, как именно желудок производит переваривание. Мышцы слизистой оболочки перемешивают и измельчают пищу, а кислота и другие химические соединения разлагают маленькие кусочки на питательные вещества, которые организм может усваивать. Но когда речь идет о мозге, нам известно гораздо меньше. Например, мы можем сказать, что мозг, в числе прочего, управляет координацией нашего тела. Нам известно, что это происходит благодаря электрическим импульсам, которые мозг отправляет через мотонейроны вниз, в спинной мозг, к мышцам, заставляя мышечные клетки сокращаться, отчего наши конечности начинают двигаться. Но каким образом физическое тело, мозг, вызывает мысли, чувства, воспоминания или сознательное понимание окружающего мира, Мы не знаем. Ученые и философы сходятся во мнении, что, как сказал профессор философии Альва Ноэ, спустя десятилетия совместных усилий нейробиологов, психологов и философов, лишь одно утверждение о том, как наш мозг создает наше сознание, порождает ощущение, чувство и субъективное восприятие остается бесспорным. Мы и понятия об этом не имеем. Физик Ник Херберт сформулировал данную проблему следующим образом. Самая большая загадка науки – это природа сознания. Не потому, что наши теории ошибочны или несовершенны, а потому, что у нас просто нет никаких теорий. Все, что нам известно о сознании – это лишь тот факт, что оно скорее связано с головой, нежели с ногами. Мы не понимаем, каким образом возможна психическая активность, мысли, чувства, воспоминания при повреждении или полном отказе функционирования мозга что позволило Эллу Салливану увидеть, как его хирург машет руками, а Биллу Харланду, как товарищи, несут его тело. Но даже по поводу мыслей, чувств и воспоминаний, возникающих у людей ежедневно при нормальной работе мозга, у нас нет и самого грубого объяснения. Страшная тайна нейробиологов состоит в том, что мы не имеем ни малейшего представления, каким образом физическое явление – например, электрический разряд или химические изменения в нейронах, способны порождать сознание. Говорить, что ум – это то, что делает мозг, все равно, что сказать, музыка – это то, что делает музыкальный инструмент. Музыкальные инструменты действительно производят звуки, но они не делают это сами по себе. Помимо инструментов нужен еще музыкант, который решит, какой звук сыграть, и сделает так, чтобы он прозвучал. Приведу еще одну цитату Альвы Ноэ. «Инструменты не создают музыку и не издают звуков. Они дают возможность людям сочинять музыку и извлекать звук». Идея о том, что сознание есть свойство мозга, подобно тому, как пищеварение есть свойство желудка, также фантастична, как и образ оркестра, что играет сам по себе. Существует альтернативная гипотеза, согласно которой сознание является не продуктом мозга, а функционирует совместно с мозгом. Более ста лет назад Уильям Джеймс, отец американской психологии, писал, что идея о сознании как функции мозга может быть понята двояко. С одной стороны, это может значить, что мозг производит мысли так же, как чайник производит пар, а водопад – энергию. Если связь мозга и мышления такова – то со смертью мозга любое мышление должно прекращаться, поскольку производить мысли больше нечему. С другой стороны, подчеркивал Джеймс, сознание может быть функцией мозга в ином смысле, подобно клавишам органа, которые позволяют музыке звучать, открывая нужные трубы и выпуская воздух тем или иным способом. Орган сам по себе не создает ни музыки, ни воздушных потоков, он только убирает препятствия, удерживающие воздух. То, что между мозгом и сознанием есть связь, остается фактом. Однако предположение о том, что мозг порождает сознание, не является научным фактом. Это всего лишь гипотеза, разработанная в попытке объяснить связь. В повседневной жизни мы признаем ее рабочей, нам удобно думать, что мозг создает сознание. Однако новые научные данные говорят нам о том, что мы кое-что упустили. Похоже, что связь между сознанием и мозгом принимает совсем другой вид в исключительных обстоятельствах, например, при околосмертных переживаниях. При остановке сердца прекращается дыхание, а кровь, приносящая питание и кислород, перестает поступать в мозг. Через 10-20 секунд приборы не регистрируют никакой электрической активности в мозге. В этом случае у человека диагностируют клиническую смерть. Люди, пережившие такое состояние, обычно не имеют никаких мыслей или ощущений в тот период времени, когда их сердце не билось. Если их удается вернуть к жизни, пациенты, как правило, ничего не помнят о том, как были без сознания. И все же от 10 до 20% людей имеют необычайно яркий и подробный ОСП как раз в то время, когда отсутствует сердцебиение. А некоторые люди могут даже рассказать о событиях, действительно имевших место в это время. Если сознание в самом деле является продуктом электрических и химических изменений в мозге, то возникновение околосмертных переживаний, когда мозг не функционирует, представляется невозможным. Откуда могут взяться ОСП, если сознание полностью зависит от мозга? Откуда берутся яркие и даже обостренные ощущения, мысли, Как формируются воспоминания, когда сердце человека остановилось, а мозговая активность почти полностью прекращена? Феномен околосмертного опыта при остановке сердца или при глубоком наркозе, когда мозг не способен обрабатывать впечатления и формировать воспоминания, заставил меня задуматься о какой-то альтернативе концепции «ум – это то, что делает мозг». И снова я чувствовал, что рушатся опоры моего прежнего мировоззрения – Если мозг не является источником всех мыслей и чувств человека, как же нам все таки объяснить ОСП?